Глава восемнадцатая. Простые правила. «Отойди от нее!» — приказал я, чувствуя, что нахожусь на грани. «Еще одно неловкое движение пришлой, и мне больше не придется терпеть ее присутствие в своем доме». «Нет!» — Карина потрясла головой, широко раскинув руки и пытаясь закрыть собой мою дочь. «Мою дочь!» «Она действительно думала, что я опасен для Амелии!» «Я не стану повторять дважды!» – предупредил я. Пришла я боялась. Я чувствовал ее страх. Я слышал ее сердце. Но она не отступала, продолжала стоять на месте. Не знаю, чем бы закончилось ее упрямство, если бы не вмешалась малышка. «Папочка, не злись! Карина хорошая!» «Она мой новый лекарь!» «Она не лекарь! Она везде сующая свой нос и намерянка, Амелия!» Я хотел напугать дочь, но добился обратного результата. «Правда?» В детском голосе звучало восхищение. «Правда?» Она повторила вопрос, выйдя вперед и с интересом вглядываясь в женское лицо. «Ты правда из другого мира?» «Правда». Пришлая перевела взгляд с меня на Амелью. «А ты такая красивая! А няня мне всегда рассказывала, что те, кто приходят к нам из других миров, очень злые и некрасивые, как чудища!» «Твоя няня просто не встречала таких, как я!» «Хватит!» — рыкнул я. «Мария, займись ребенком!» — попросил няню, замершую в дверях. «Не видишь, она взволнована! Ее лицо покраснело!» У вашей дочери наконец появился румянец на щечках. Перебила меня пришлая. А ты на выход? Я схватил ее за локоть и потащил к двери. «Проклятье! Это все из-за тебя пришлая! Пнул то, что осталось от двери. Из-за тебя придется посылать за плотником. Из-за меня? Взвизгнула она, заставляя меня поморщиться. Это вы вынесли ее своим телом, как... Кстати, а вы кто? Спросила она с раздражающим любопытством. «Это какая-то местная болезнь? Мутация? А вы не заразны? А почему?» Она послушно переставляла ноги, не забывая сыпать вопросами. «Я тоже стану такой? А ваша дочь?» «Закрой рот!» — сказал я. Слава богам, девушка замолчала. Но ровно лишь до того момента, пока мы не спустились на первый этаж. Я протащил ее по кухне под внимательными взглядами слуг, открыл входную дверь и вытолкнул пришлую на улицу, чувствуя неимоверное облегчение и наслаждение. Эй, эй, эй! Крики сопровождались ударами по резному полотну. Эй, впустите меня! Да что я такого сделала, чтобы выгнать меня на мороз! Я хотела помочь! Вы собственными руками губите ребенка! Пошла вон! «Рыкнул я». На мгновение я подумал, что она ушла. Ошибся, и намерянка просто собиралась новой порцией брани. «Вы сумасшедший? Да в такой мороз хороший хозяин даже собаку не выгонит на улицу! А я, между прочим, человек! Вам действительно все равно, что со мной будет?» «Абсолютно!» «Я не верю! Вы не такой!» «А вот и попытки манипуляции!» «Вы даже Аську не выгнали, я ее видела во дворе, а она рассадник хвори, а я здорова!» А ведь в ее словах была правда. Определенно я стал проявлять слабость. «Ты хуже хвори!» — ответил я спустя несколько секунд молчания. «Ну, раз вы еще тут, можно у вас попросить какую-нибудь одежду? На таком холоде я не проживу и двух часов. А я бы на твоем месте поспешил спуститься к деревне». «Может, там найдешь кого, кто пригласит в свой дом. Накормит, предоставит крышу над головой». «Ваша светлость, ну что же вы так?» Анна говорила шепотом. «Сгинет же!» «Не твоего ума дело», — ответил я. Кухарка поджала губы и произнесла себе под нос. «Вот потому вас и прокляли». «Что ты сказала?» — рыкнул я. «Вы все слышали, лорд». Она опустила взгляд. «Нельзя быть таким черствым и жестоким. Она Этфледу помогла. Вон он!» Махнула на улицу. «Уже ходит сам. Пошел проследить, как дела на конюшне, Распоряжение дать. А без нее бы сгинул. Может, она и маленькая леди поможет». «Это не твоего ума дело!» рявкнул я. «Не моего, конечно!» Быстро согласилась кухарка. «Но изгубить я ее не дам. Да и вы как спать потом будете?» все же не собачонку выгнали». Оттолкнуть меня и открыть дверь Анна не осмеливалась, но продолжала прожигать взглядом, пока остальные старались слиться с окружающей обстановкой. «Займитесь работой!» — приказал я, чувствуя себя жутко паршиво. Ладно, и намерянка поверила, что я выставлю ее на улицу без одежды и в домашней обуви зимой, но они... «Добрая половина слуг работала у меня больше десяти лет. Неужели и они считали меня чудовищем?» Я провернул ключ, распахнул дверь. «Иди за мной!» — позвал девушку. «Спасибо!» — пробормотала она, зло сморщив нос и поджав губы. «Наверное, многое хотела мне сказать, но урок оказался действенным, и пришлая, не открывая рта, шла вслед за мной. Садись. Распорядился я, подвигая кресло к камину, когда мы вошли в кабинет. «Вы дикарь!» — выдала она, но все же села, протянув ладони и вытянув ноги к огню. «Да, я дикарь, проклятый, чудовище, но ты в моем доме и будешь жить по моим правилам!» «Да я быстрее тут умру!» — огрызнулась она. «Это как тебе угодно, только делай это быстро, чтобы не доставлять хлопот слугам!» Пришлая фыркнула и украдкой стерла слезы. «Сегодня ты вошла к моей дочери. Хотел бы я сказать, что напугала ее, но нет. Моя девочка очень любознательна. «Да, как любой здоровый ребенок. Она у вас очень умненькая и сильная, а вы ее заперли, как принцессу в башне. Думаете, ваша светлость, вы делаете ей добро? Нет, вы ее собственными руками губите». «Ребенок должен бегать, прыгать, резвиться, валяться в снегу, облизывать сосульки и болеть! Это нормально! Дети должны болеть, чтобы стать сильными взрослыми! А ваша дочь...» «У нее грудная хворь!» — крикнул я, прерывая нескончаемую речь. «Да-да!» — пришлая вскочила на ноги и затараторила. «Грудная, головная, половая! У вас все хворь!» «Ваше лечение — это варварские методы, которые делают только хуже! Вы увидите, что я права, когда проветрите детскую комнату! Любому живому организму нужен чистый влажный воздух!» «Хватит!» — прервал нескончаемый поток, чувствуя, что я вновь близок к обороту. «В моем доме есть несколько правил! Первое и самое главное — не входить в комнату моей дочери! Второе!» Не перечить мне и желательно не попадаться на глаза. Третье — приносить пользу дому и его людям. Все. Если они для тебя слишком сложны, то... Я вас поняла. Буду тише воды, ниже травы. Тогда ступай к себе. Отдал я приказ, наблюдая, как пришлая с гордым видом встает и степенно покидает кабинет. Правда, все же позволила себе от души хлопнуть дверью. Не словами, так действиями оставила последнее слово за собой.